Глава 11. Свет и вода. Вскоре туннель начал ощутимо заворачивать в правую сторону, и веник увидел впереди фонарь и небольшую баррикаду. Страха парень не испытывал. Зная имена дяди Васи, Кирилла и Гусева, можно легко отбрихаться. На посту дежурили двое мужиков, у обоих ружья с обрезанными стволами. «Здорово!» приветствовал его один из мужиков. «Откуда путь держишь?» «С кольца иду», — в тон ему ответил Веник. «Был у суворовцев в гостях, теперь иду на Чкаловскую». Мужики опустили стволы. «У вас-то как дела?» — спросил Веник. «Пока тихо». «Затишье», — сказал второй. «Это хорошо». Веник подошел вплотную. Один из мужиков кивнул товарищу. «Даня, проводи его!» Тот, не возражая, закинул свой обрез на плечо и кивнул венику. «Пойдем!» Парень двинулся за ним, стараясь не показать охватившей его радости. Как тут оказывается просто у них? Повезло! Так бы еще Чкаловскую миновать. Они подошли к небольшой крутой лестнице, ведущей на перрон. Его провожатый легко вбежал наверх. Веник поставил ногу на первую ступеньку и скривился от боли. Длинный ствол пистолета больно врезался в промежность. Парень тихо ругнулся. «Чего такое?» — спросил мужик, когда веник одолел подъем, придержав пистолет рукой. Парень поправил куртку, на миг явив рукоятку пистолета. «У тебя там ствол?» «А что, нельзя?» «Да можно, конечно. Покажи. Мы что, без понятия, что ли?» Веник вытащил пистолет и показал провожатому. «Ах ты, черт!» — ругнулся тот, быстро сорвал с плеча обрез и навел ствол на парня. «Бросай!» Тот послушно бросил пистолет на пол и поднял руки. «Антон!» — завопил мужик. «Иди сюда!» Из туннеля послышались шаги. С поста бежал второй охранник. Из одной из арок на станции появились еще двое каких-то типов. «Назад!» — тыча стволом веника, приказал возбужденный мужик. Когда парень повиновался и отошел, тот рванулся к лежащему пистолету и стал его. «Чего такое, Дань?» — подошли к ним мужики. «Чего орешь?» «Да вот, смотрите, что у него!» Он продемонстрировал пистолет товарищам. Один из мужиков присвистнул. «Это у него был?» Он показал на веника. «Ага, у него!» «Да вы чего, мужики?» Заговорил веник. «Это мой пистолет!» «Ага!» Оскалился Даня. «А то я этот ствол не знаю!» Он показал пистолет мужикам, и те закивали. «Это тоже твое?» Он показал пистолет Венику, поднеся к глазам, и тот вдруг различил, что справа на рукоятке выбиты какие-то буквы. Веник прочитал. «Дядя Вася от «Да вы чего?» — не сдавался он. «Это мне дядя Вася подарил. Сам». «Ага», — скептически отозвался один из мужиков. «Остается выяснить, какой такой дядя Вася». «Ну, дядя Вася, комендант Суворовской». «Василий Викторович!» Мужики переглянулись. «Вот что», — сказал один из них, — «пойдем к Гусеву, там разберемся». Веника привычно обыскали, и они зашли на станцию, которая по виду мало чем отличалась от виденной ранее станции. Те же мощные вытянутые пилоны. Однако толком оглядеться он не успел, его увлекли в служебный коридор. «Сглупил я», — с досадой думал парень. «Надо было внимательно осмотреть эту пушку». Пройдя по коридору, часовые затолкнули Веника в какую-то комнату, где за столом сидели четверо. Два взрослых мужика и два парня, почти ровесники Веника. Один из мужчин был рыжим. Другой мужик с приятным лицом и темными волнистыми волосами поднялся им навстречу. На плечи у него был накинут пиджак из грубой темной ткани. Конвоиры Веника начали на наперебой рассказывать о произошедшем на перроне и подали мужику пистолет. «Как он к тебе попал?» — спокойно спросил тот Веника. «А вы кто будете? Мне Гусев нужен». «Я Гусев», — кивнул тот. «А ты кто такой? Откуда?» «Я оттуда». Мужик, который отвел было взгляд, снова пристально взглянул на веника, который, стараясь придать своему взгляду многозначительность, смотрел прямо в глаза коменданту Трубной. «Оттуда», — повторил парень. Ему или показалось, или же рука Гусева, державшая в руках пистолет, дрогнула. «Вот что», — обратился комендант к мужикам, которые привели парня. «Я его знаю», — кивнул он на Веника. «Все нормально, идите». Те, не пререкаясь, но с немного удивленными и разочарованными рожами, покинули помещение. «Присаживайся», — комендант показал Венику на стул. Парень присел. «Меня Вениамин зовут», — представился он. «Мне бы с вами наедине поговорить». «Да ты не стесняйся», — Гусев сел за стол, по одну сторону которого сидел мужик с короткими рыжими волосами, а по другую — молодые парни. «Не стесняйся, здесь все свои». «Вот это Ильич, он тоже оттуда», — представил комендант рыжеволосого мужика. «А это Влад и Олег», — показал он на парней. «Они отсюда, но в общих чертах в курсе наших дел». Он придал лицу многозначительный вид. Веник машинально кивнул, подумав мельком, что сейчас у них, видимо, какой-то серьезный разговор происходит. Наверняка обсуждают текущие невеселые события. Поэтому он сразу решил пустить им пыль в глаза и показать себя серьезным и крутым. «Вот что, господа», — начал он. Я не буду нагонять страху, но вы, вероятно, и сами знаете, что тут скоро начнется. Скажу только, что не все так плохо. Несмотря на те гадости, которыми занимался наш институт, нашлись люди, которым все это очень не нравится. Поэтому мы объединились и решили дать жителям метро шанс на жизнь. Люди за столом, не перебивая, внимали каждому его слову. Да и самому Венику понравилось, как удачно он подбирает фразы. В голове сложилась великолепная речь-призыв к спасению. «Какой же я молодец!» – удовлетворенно думал парень. Он раскрыл рот, чтобы продолжить, но вдруг не смог ничего сказать. Все блистательные тезисы в уме, словно ветром сдуло, раз и нету. Парень почувствовал, как у него спина покрывается потом. «В общем, так», — с трудом проговорил он. «Есть люди и здесь, и там, которые помогут. Не всем, конечно, но хотя бы части. Спасение в Альянсе. Туда надо идти». Он ожидал вопросов, но трубновцы молчали, глядя на него. Так что, стараясь придать голосу решимость, опять начал веник. «Вот такие дела. Я был направлен в эту часть». «Ну, метро, в смысле. На Суворовскую, к Кириллу. Там же и дядя Вася оказался, но он не пошел. Они там, ну, суворовцы, собираются уже скоро выступать. А я к вам теперь пришел. Если решитесь и надумаете, то тоже давайте. В смысле, на Римскую идти надо». Он замолчал. На лицах мужиков он явно видел недоумение и понял, что эта часть его выступления прошла не так гладко, как вступление. «Подожди», — пробормотал Гусев, словно собираясь с мыслями. «Так ты говоришь, к Кириллу был послан?» «Да». «Так он же местный». «Верно», — кивнул Веник. «Но я его давно уже знаю, а на дядю Васю надежды нет. Он решил сам выбираться». «А где Василий сейчас-то?» – спросил Рыжий Ильич. Веник пожал плечами. «Ну где? Эвакуируется. Но, наверное, совесть его заела, и он мне дал пистолет и направил к вам. Говорит, иди к Гусеву, его, может, это заинтересует. А сам рванул». Веник замолчал, с тревогой ожидая, что мужики начнут спрашивать, куда именно тот рванул, но они молчали. Парни же смотрели на Веника, вытаращив глаза, словно на какое-то чудо. «Хорошо», — проговорил Гусев, потирая руки. «Мы скажу тебе по секрету, тут сейчас кумекали, а не ломанутся ли нам тут всей станции на Алтуфьево. Как тебе идея?» Веник хмыкнул. «Я только утром там был. Там уже с утра в туннелях полным-полно трупов. Это все равно, что на смерть лезть. «Вы ведь и сами знаете, что такое запретка». «Да, знаем», — поморщился Гусев. «Постой», — удивился Ильич. «А как ты там оказался? Как тебя пропустили?» «Ну как, связи-то у нас есть, и деньги есть», — нашелся Веник. Рыжий сразу успокоился. «Если не секрет», — кивнул парню комендант, «сколько они там берут за вход и выход» ну задумался веник и снова нашелся я честно говоря и не знаю не я этим занимался и не думаю что там все вылезем да и не об этом речь вы мне сейчас такой ответ дайте будете вы спасать своих он кивнул на дверь или нет будем конечно ты расскажи толком откликнулся ильич я же сказал если хотите спасти народ у себя то надо срочно выдвигаться в альянс, тут ведь всего ничего до них. — А там что? — спросил Гусев. — Там они уже начали эту, как ее, эвакуацию. На их линии, на Новогиреево, выход на поверхность, где их уже ждут. Все уже на мази, и там наверху все уже готово. Палатки, оружие, еда. Надо только успеть, пока здесь не началось. Веник многозначительно развел руками. «А суворовцы что?» – спросил Ильич. «Да ничего, собираются и выдвигаются. Скоро тут будут. Там теперь Кирилл за главного. Он даже и не знает, что дядя Вася крысы оказался. Думает, что он сейчас здесь, с нами». Гусев хмыкнул. «Это понятно. Ну ладно». Он осмотрел своих товарищей. «Что скажете, парни?» Те молчали, преданно смотря на коменданта. «Хорошо, идем», — Гусев поднялся со стула, и все местные направились к двери. Венику они ничего не сказали, и поэтому он направился вслед за остальными. Миновав коридор, все они вышли в неплохо освещенный центральный зал станции под полукруглым сводом. Веник заметил, что по краям зала располагались пилоны из белого камня с большой нишей посередине. Проход на платформу между этими пилонами был довольно длинным, и там, поддерживая свод, находились три мощные прямоугольные колонны из темного камня. Сразу на себя обращала внимание немного необычная конструкция метрах в тридцати дальше по залу. Грубо сложенная из кирпича стена перекрывала весь зал. В ней виднелась металлическая дверь. Веник не знал, что это. «Просто стена, делящая надвое зал, или же за ней скрываются какие-то помещения?» Гусев и его подручные разошлись в разные стороны. Веник остался один, наблюдая, как Ильич направился в дверь в этой стене и скрылся в темном коридоре. Послышались голоса, люди окликали друг друга. Вскоре на эту небольшую площадь быстро начали собираться люди. Обычный народ, в грубых, залатанных, но весьма чистых одеждах. Лица их были озабоченные и тревожные. Почти все с любопытством смотрели на Веника. Оказались в толпе и несколько детей. Когда собралось человек 30-40, появился Гусев. Он вместе с Рыжим ильичом, парнями и еще несколькими мужиками встал напротив толпы. Веник тоже занял место у него за спиной. «Все собрались?» — громко спросил Гусев. По толпе прокатился гул. «Вроде все», — сказал какой-то мужик. «Слушайте меня внимательно», — начал комендант. «Два раза повторять не буду. Ситуация очень серьезная. Вы все сегодня утром слышали гул наверху, так?» Народ загудел, заволновался. «Так вот, это конец. Да-да, скоро свет отключится, и здесь нам с вами худо придется. Люди еще больше загудели. Да тихо вы там!» Трубным голосом заорал на них незнакомый венику мужик рядом с Гусевым. Народ притих. «Так вот», — продолжил комендант, — «я вам прямо говорю». Конец нашей станции приходит. Но есть и хорошая новость. Вы все, наверное, слышали про Альянс. Слышали также от диаметра, какие они все сволочи. Так ведь? Но правда в том, что все наоборот. Они хорошие, и в них наше спасение. Только там, в Альянсе, и можно спастись. Скоро сюда придут люди с Достоевской». «Вместе с ними мы и отправимся в путь. Пойдем на Римскую, поэтому собирайтесь, через полчаса выходим». Все люди сразу заволновались, заговорили. «А где Степанюк?» — выкрикнул кто-то. «Да, где он?» — раздались крики. «Он бросил нас», — сказал комендант. «И больше вы его не увидите». «Сейчас он свою задницу спасает, а мы тут остались. Забудьте про него!» «Я никуда не пойду!» — громко сказала молодая и красивая женщина в первом ряду. «И я! И я!» — раздались крики. «Оставайтесь!» — крикнул им Гусев. «Я с собой никого силой не потащу!» Между тем комендант начал раздавать распоряжения обступившим его мужикам, после чего они все снова проследовали в комнату коменданта. Туда, кроме Гусева, вошли Веник и двое парней. Ильич остался в зале. Комендант смахнул под солба. «Неплохо прошло. Сейчас погудят и успокоятся», — сказал он Венику. «У нас народ дисциплинированный». «Не зная, что на это ответить», — Веник кивнул. Потянулись минуты ожидания. Чтобы не молчать, Веник зачем-то спросил Гусева. «Так вы, значит, тут комендант?» «Нет, комендантом был Степанюк, он сбежал. А я завхоз, так сказать, главный банщик». «В каком смысле?» — удивился Веник и тут же прикусил язык. «Так испалиться недолго». Однако Гусев, ухмыляясь, пояснил. У нас тут ведь банно-прачечный комбинат, можно помыться, одежду от вшей почистить и прочее. Весь диаметр у нас мылся. Конечно, не каждый день, раз в две недели обычно. Конечно, у них там с гигиеной неплохо, но здесь как бы напоминание о доме было. Санитарный и психологический эффект. Да и кроме диаметровцев многие тут мылись». Веник, еще не до конца осознав, о чем тут, понял, что под многими Гусев имеет в виду людей с поверхности, а весь диаметр — это, скорее всего, значит, люди института в диаметре. «А ты сам как?» — спросил комендант Веника. «Может, ванную на дорожку примешь, а? Я даже джакузи могу устроить, у нас есть». Парень отрицательно помотал головой. Да какой тут, мне не до этого. Ну, понимаю, понимаю. Они немного посидели в комнате. Парни что-то спросили коменданта про фонарики. Веник прислушался к разговору. Так и есть, говорил Гусев, вертя в руке маленький вытянутый фонарик. По фонарю многое определить можно. Если в нем одна лампочка, то это фонарь со старых времен. Немного их осталось но они еще встречаются. Если же много светильных элементов, вот, видите, глазков, то, скорее всего, он с поверхности, хотя и до войны тоже такие были, но все равно по степени сохранности фонаря можно определить, откуда его хозяин, оттуда или отсюда. Бывают также фонари, что там вообще нет светильных элементов, просто светящаяся поверхность. Это уж точно с поверхности. Посмотрев на свой фонарик, украденный у доктора Саши, Веник увидел, что он как раз последнего типа. Без стука распахнулась дверь, и в комнате показалась бородатая голова пожилого мужика. «Там народ бузит», — обратился он к коменданту. «Зойка и Любка идти не хотят, другие тоже мнутся. Сейчас выйду». Дверь закрылась. «Заразы!» – выругался Гусев и пояснил. «Это Степанюк все. Пригрел баб этих, развлекался с ними, наобещал с три короба, а теперь вот разгребай это дерьмо». Посерьезневший комендант поднялся с табурета, прошел в угол и отодвинул оттуда тяжелый ящик, который закрывал небольшую нишу в стене возле пола. Вытащив оттуда древний кожаный чемоданчик с обитыми железом углами, он поставил его на стол. Открыв крышку, он достал оттуда пару пистолетов и протянул их своим парням. Те жадно схватились за оружие. «Есть тут для меня ствол», — сразу оживился веник. Он был уверен, что ему откажут, но решил попытать счастья. «А это...» Комендант кивнул на пистолет дяди Васи, до сих пор сиротливо лежащий на столе. — Да ну! — махнул рукой Виник. Есть у вас ТТ? — Нет, но есть вот это, полная обойма. Гусев достал и подал парню изящный пистолет со множеством канавок на его рукоятке. Он легко лег в руку парня. — Пойдет. Похоже, с этой станцией выгорела. «Они мне поверили и даже более того выдали оружие», — подумал Веник, шагая вслед за комендантом и с удовольствием ощущая тяжесть пистолета во внутреннем кармане куртки. На пути вдруг вырос Ильич. «Зойка все мутит», — Рыжий выругался. «Плевать, я не буду с ними возиться», — бросил ему Гусев. Выйдя в зал, Веник увидел, что около десятка людей по-прежнему толпится на этой площади. Из них выделялись две красивые женщины, которые яростно размахивали руками и что-то громко говорили окружающим. Увидев Гусева, они повернулись к нему. «Слушай меня!» – громко крикнул комендант им, не обращая внимания на женские возмущенные вопли – «Кто не хочет уходить, может оставаться. Подыхайте здесь!» «А вы что стоите?» — прикрикнул комендант на остальных людей. «Марш собираться!» «А ты не командуй!» — крикнула ему одна из девок. «Вот Степанюк вернется, он тебе мозги вправит!» Комендант покраснел от ярости. Неожиданно для всех он вытащил пистолет. «Ты давно у меня, тварь, нарывалась!» — зарычал он, наводя на ближайшую девку ствол. Выглядел он решительно, и веник не сомневался, что сейчас прозвучит выстрел. Люди вокруг оцепенели. «Давай, стреляй, сыкло, нарывалась девка. Гусев усмехнулся краем губ, прицелился и... В зале вдруг погас свет. Люди вскрикнули, а какая-то маленькая девочка громко заверещала. Даже веник чуть не ойкнул. «Тихо, тихо!» — послышался уверенный голос Гусева. Рядом включился фонарик, затем еще один, который немного рассеял тьму. Комендант тихо что-то сказал одному из своих парней, который тут же сорвался с места и куда-то побежал. «Я говорил вам, что света не будет». Обратился комендант к людям. «Вот, получайте. Всем ясно теперь. Собирайтесь». Веник почувствовал сильный страх. Только сейчас он вдруг понял, что все происходящее не шутки. Вот она, действительность. Одно дело рассказывать всем про приближающийся конец и говорить, что свет отключат часа через три-четыре. А совсем другое — осознать, что вот ты уже сам попал в этот мощный поток, и пути назад уже нет. А страшный финал этого подземного мира все ближе и ближе. «Так это, может, он сам отключил?» — взвизгнула давешняя девка. «А мы страдай из-за него!» Треснул выстрел. Раздался удивленный вопль. Затем еще один выстрел. Гильзы зазвенели по полу. «Он убил ее!» – заголосила вторая девица. «Ах ты, тварь!» Грохнуло еще несколько выстрелов, и вторая девка повалилась на пол. «Еще вопросы будут?» – громко спросил комендант. «Всем собираться!» В этот момент зажегся свет. Не тот, что был прежде, яркий, а очень тусклый. Его давали несколько лампочек, висящих на своде, в стороне от остальных ламп, светивших прежде. Перон же по-прежнему был погружен во тьму. В тусклом свете этих лампочек виднелись лежащие на полу две молодые женщины. Народ оторопев таращился на них. «Олег», — громко сказал подбежавшему парню Гусев, — «давай все лампочки включай». «На полную катушку, без экономии!» Комендант снова направился назад, в свою комнату. Шагая за ним, Веник с уважением смотрел в его спину, всецело одобряя произошедшее. «Только так и надо», — думал он. «Нечего со всяким дерьмом церемониться». Они вернулись в темную комнату и снова уселись на табуреты, оставив включенным один фонарь для освещения. «Разреши вопрос», — неожиданно обратился Гусев к Венику. «Конечно». «Почему ты в это полез? Зачем тебе такой напряг?» «Ну как?» — немного растерялся Веник. «У меня ведь друзья все в этом деле». «Мы все вместе решили, хотя я и мог остаться там, но я пошел. Да и вообще, надо ведь людей спасать, разве не так?» «Конечно. Но хочешь знать, почему я остался?» «Почему?» «Потому что слишком много знаю». «Про все это?» «Нет. Теперь, когда отключили свет, это уже история. Никому потом это интересно не будет» но я слишком хорошо знаю наших хозяев. Я ведь вырос там, на Западе. У меня отец тоже служил им. Потом, когда ему до пенсии оставалось несколько лет, он умер. И все. По контракту они должны были нашей семье 15 лет его пенсию выплачивать, но адвокаты нашли лазейку, и получили мы полный ноль. Веник мало что понял из этого объяснения но вспомнил рассказ Васька про бандита Руку, который тоже оказался без обещанных денег. «Понимаешь, — говорил комендант, — у меня контракт истекает через три года, я уверен, что ничего от них я уже не получу. Зарплату-то получу, да и то вопрос, как там будут выплаты идти. Да и кроме этого, кто знает, что там им в голову взбредет». «Начнут еще следы подчищать, людей убирать, кто знал об этом деле. Тогда что?» «Так и что вы думали делать здесь?» — спросил Веник. «Вот мы до твоего прихода и думали, что делать. Ясно, что все крысы уже сутки как сбежали. Когда свет отключат, тем более никому все это нужно не будет. Так я думал. Вот мы и хотели попробовать на его сунуться». «Может, можно там выскочить? А тут ты явился». «Да я тебе говорю», — подал голос Ильич. «Старые пути уже не сработают. Если они с утра наземные входы бомбят, то что говорить про те выходы? Взорвут тоннели, и дело с концом». «Не факт», — отвечал Гусев. «Слишком быстро все это произошло. Еще неделю назад нормально было, а теперь все свободны». «Я уверен, не доминирование им будет». В комнату заглянули двое мужиков с фонарем. «Наши все собрались». «Все?» «Все!» «Ждите!» Мужики закрыли дверь. «Жалко, что с уворовцами связи нет», — сказал комендант. «Еще со вчерашнего дня телефон не работает. Интернет два дня назад выключили». Веник не понял, о чем тот, но на всякий случай кивнул. «Сидим вот, как крысы, ждем, пока зальет», — задумчиво проговорил Ильич. Веник встрепенулся. «Послушайте», — задал он давно уже мучающий его вопрос. «А что вы знаете про воду? Через сколько времени тут все затопит?» «Сложно сказать», — подал голос Ильич. «Никто этого не знает». Но точно, что все эти глубинные станции целиком под воду уйдут. А вот сколько это времени займет, это вопрос. В любом случае, я не думаю, что это быстро будет. Может, пару дней займет. Может, пару недель. А может, и того больше». В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась. Почти невидимый в полутьме мужик закричал испуганным голосом. «Мужики, идите скорее, смотрите, какая хрень творится!» «Что такое?» — спокойно спросил Гусев. «Вода там, на станции уже!» Веник и все остальные бросились в коридор. Выскочив в зал, парень отметил, что стало немного светлее. Тела расстрелянных комендантом девок по-прежнему валялись на полу. Видимо, никто не собирался их убирать. «Не до того теперь». Мужик привел их на правый, освещенный несколькими тусклыми лампочками перрон, где уже стояли несколько мужчин, глядя вниз на рельсы. Подбежали еще несколько парней. Гусев посветил фонариком вниз, и все увидели весело бегущую внизу водичку. Быстрый поток, пока еще не скрывший под собой даже шпалы, устремился в сторону Достоевской. Парень вспомнил, что за станцией соединительный туннель, и по какому бы пути ни направлялись к ним суворовцы, им придется замочить ноги. Веник поежился. — А что на другом пути? — спросил Ильич мужиков. — Там пока сухо. — Любопытно, — спокойным голосом изрек Гусев. — Я и не думал, что вода появится так скоро. «Нет, я, конечно, понимаю, что не везде так сразу начнет затапливать, но как-то быстро у нас это случилось». «Уходить надо», — негромко сказал Ильич. Комендант согласно кивнул. «Слушай меня, Ильич», — комендант посмотрел на наручные часы. Веник увидел у него на запястье механические часы со стрелками под старым пожелтевшим стеклом. «Электричество вырубили десять минут назад», — говорил комендант. «Вениамин пришел сорок минут назад. По всему выходит, что суворовцы должны уже выходить. Минут через десять-двадцать подойдут, поэтому ждать больше не будем. Выходим через десять минут. Ты, Ильич, остаешься. После нашего ухода дождись суворовцев». А если они не появятся, жди полчаса после нашего ухода, а потом уходи, понял? А пока раздай арсенал, все стволы. Хватит им без дела лежать. Рыжий кивнул, гусев повернулся к одному из взрослых парней рядом. Антон, найди еще двоих парней, возьмите стволы и через левый путь быстро на бульвар. Да я же был там вчера, начал тот. Там все чисто. «То вчера было!» — жестко оборвал его комендант. «А сейчас разведайте, узнайте, что там слышно про Чкаловскую, и быстро назад!» «Я понял», — кивнул тот. Гусев посмотрел на Олега. «Давай ты с ними, посмотри, что там и как!» Он посмотрел на парня многозначительным взглядом. Тот, зардевшись от оказанного доверия, энергично закивал. «Ну, пока все», — пробормотал комендант. «Давайте, мужики, готовьте народ». Люди быстро разошлись. «Ну вот, видишь, как все просто оказалось», — подмигнул он венику. «Слушайте», — сказал тот и кивнул на светящиеся лампочки. «А насколько сколько их хватит?» «Ненадолго. Часа на три-четыре». «Если экономить и не все включать, то и на пару дней может хватить». «Ясно». К ним быстрыми шагами подошел пожилой мужик. «Там Матрена психует. Говорит, что останется с дочкой здесь». «Сейчас приду». Мужик быстрыми шагами удалился по платформе. «Ну ладно», — сказал комендант Венику. «Я пока в комбинат схожу, попрощаюсь со своим хозяйством». «Хочешь посмотреть?» Парень сперва хотел отказаться, но потом кивнул. Они вернулись с платформы в зал, где проходил митинг, и подошли к стене перекрывающей зал. Комендант отпер металлическую дверь, шагнул внутрь и включил фонарик. Веник последовал за ним, тоже включив свой фонарик. «Сюда мы резервный свет не проводили», — пояснил Гусев. «Без света тут все совсем по-другому». «Это шлюз», — пояснил он, идя по коридору с облупившимися стенами. «Это для лохов, или если случайно кто забредет». Миновав еще одну дверь, которую гусев отпер ключом, они оказались в помещении, полы стены которого были выложены светлой плиткой разных размеров. «Вот это и есть мое хозяйство». С гордостью в голосе говорил Гусев. «Здесь я хозяйствовал, а Степанюк вообще по станции главным был. Вон ванны, вот душевые, вот склад с причиндалами, вот отдельные блоки для отдыха». Комендант показывал на двери. Заглядывая туда, Веник видел стулья, кушетки, какие-то ящики и горы непонятно чего, упакованного в целлофан. А вот наша гордость — джакузи. Они вошли в комнату, на стенах которой были нарисованы пальмы, которые Веник видел на картинках в детстве. Посредине комнаты на возвышенности стояла большая емкость круглой формы. Она состояла из какого-то белого материала, но некоторые ее части были сделаны из прозрачного стекла. С трудом парень сообразил, что она служит для купания. «Как тебе?» «Крутая штука», — туманно отвечал парень. «А то! В ней сразу трое уместиться могут. Степанюк частенько с этими курвами в ней барахтался». «Да уж», — проговорил Веник. Комендант отвел взгляд от джакузи. Он провел фонариком по стенам комнаты, осветив темные углы и тяжело вздохнул. «Ты не поверишь, сколько я мечтал отсюда выбраться, а теперь почему-то жалко уходить. Да не просто уходить, а знать, что тут все скоро затопит нафиг». Они снова вышли в коридор. «Ну, вот и все. Вот тут у нас медпункт экспресс-анализа». Комендант кивнул на стеклянную дверь. «Конечно, нам далеко до тех медкабинетов, что на проспекте» но и у нас можно было от разной гадости избавиться. Последнее предложение заинтересовало парня, но дабы не попасть в просак, он не стал интересоваться, про какой именно проспект идет речь и какую гадость Гусев имеет в виду. Они миновали еще один извилистый коридор с обшарпанными стенами и вышли на слабо освещенную площадку. Веник понял, что они оказались на другом конце центрального зала станции. Здесь располагалась еще одна небольшая площадь, на которой собралось все население станции. Почти все мужики держали в руках оружие. У многих за плечами висели увесистые заплечные мешки. «Все собрались», — громко спросил комендант и, не дожидаясь ответа, скомандовал. «Ждать нечего. Выходим!» Собравшиеся устремились на левый перрон. Веник отметил, что и мужчины, и женщины были весьма энергичными. Никаких инвалидов, древних стариков и слабаков он не увидел. Видимо, на эту станцию принимали только работящих людей, приученных к дисциплине. «Я никуда не пойду!» – послышался голос. Возле пилона на полу сидела здоровая тетка. Обхватив руками, она держала маленькую девочку лет шести. «Да не ходи!» – не поворачивая головы, бросил ей комендант, вслед за всеми выходя на перрон. Девочка громко заплакала. Несколько парней уже спустились вниз, стояли на рельсах и шутили остальные же осторожно спускались по узкой лестнице с перрона на рельсы посмотрев вдоль перрона назад веник различил стоящих на его дальнем конце нескольких людей ильич понял он комендант немного прошел в ту сторону когда их быстрыми шагами догнал здоровый мужик со зверской физиономией за плечами у него виднелся тощий вещмешок в одной руке фонарик а другой он придерживал висящий на плече калаш. Веник напрягся, но Гусев спокойно взглянул на Громилу. «Вот что, Семен», — сказал ему комендант, — «уйдешь последним вместе с Ильичем. Если Матрена не одумается, дашь ей в рыло, а Алинку возьмешь в охапку и за нами, отвечаешь за нее головой». Громила согласно кивнул и двинулся по перрону к Ильичу. Веник восхищенно смотрел на коменданта. Однако тот его взгляд истолковал по-другому. «Мне тоже ее жалко. Это Матрена хороший работник, но не пропадать же из-за ее дурости ребенку. Потом, глядишь, оклемается, за нами побежит. Никуда не денется». Решительный он все-таки мужик этот Гусев с удовольствием думал парень. «Вот таких и надо держаться. Рядом с таким не пропадешь. «Ну что же», — проговорил комендант, обведя взглядом станцию в последний раз. «Двинем и мы». Он махнул рукой людям на другом конце платформы. Один из них тоже поднял руку. Идем, сказал комендант. «Уже все местные спустились». Веник и Гусев последовали за ними, спустившись по металлической лесенке. Парень отметил, что внизу на рельсах пока нет и следов воды. Покидая станцию, Веник слышал плач маленькой девочки, доносящейся из центрального зала. Беженцы с трубной двигались по туннелю, вытянувшись несколькими длинными цепочками. У многих в руках светили фонари. Так что освещения в тоннеле хватало. Гусев ушел с мужиками в голову колонны, и веник шагал один, держась в середине процессии. Парень чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Почему-то сразу поверилось, что все теперь будет хорошо. «Скорее всего», — думал парень, — «Альянс уже давно выдвинулся на Перово и далее. Наверняка все уже пришло в движение». Беспокоила только мысль о друзьях. «Где там борода, фил и заяц?» «Ничего», — сказал он себе. «Через пару часов уже точно будем на Римской, а там все прояснится». Также немного беспокоила Чкаловская, занятая диаметром. Но он надеялся на свою удачу и на то, что Гусев придумает, как пройти дальше. «Вряд ли они нас задержат». «Потом еще суворовцы подойдут. Попробуй не пропусти нас», – сжимая кулаки решительно думал Веник. «В любом случае надо Гусеву как-то рассказать, что у меня проблемы с диаметром». Впереди показалась кучка мужиков. Парень увидел Гусева в окружении подчиненных. «Все чисто», – говорил давишний рослый парень, посланный вперед. «Там вообще на бульваре никого». Была пара бомжей, но они при с нас дёру дали. Диаметра тоже не видать. Все ясно, Антон, дуй вперед на Чкаловскую. Парни круто развернулись и быстро побежали вперед, подсвечивая фонариками себе под ноги. Веник понял, что перед Чкаловской на этой линии лежит еще одна станция, какой-то бульвар, но судя по докладу этих парней, проблем эта станция не представляет. «Ну вот», — удовлетворенно думал он, — «только с Чкаловской разобраться надо. Да куда мы денемся? Как миленькие пройдем ее». Через минуту он почувствовал, что хорошо бы сходить по малой нужде. Можно, конечно, было просто остановиться и повернуться к стене, но веник был не таким. Он решил отстать ненадолго, дабы никого не смущать. Парень нарочно замедлил шаг. Тут же среди идущих впереди людей прокатился словно шорох. «Станция! Бульвар!» — шептали люди. Многие ускорили шаг. «Вот там и схожу», — подумал парень, также ускоряя шаг. Показалась станция, погруженная во тьму. Веник заметил на платформе пилоны с гранями странной формы и покрытые непонятным материалом. Люди шли по рельсам, не забираясь на перрон. Веник же легко и привычно забрался наверх и двинулся по перрону. В отблесках фонарей идущих людей он прочитал на стене надпись «Сретенский бульвар». «Вот оно что», — подумал парень, резко заворачивая в одну из арок и на ходу расстегивая ширинку. Осторожно выглянув в главный зал... Он увидел, что тот завален грудами мусора. Слева в конце зала виднелась лестница наверх. Там светила лампочка, но людей видно не было. В другом конце вроде бы эскалаторы в темноте. Веник завернул за угол, чтобы его не было видно с перона, и остановился, осматриваясь. Вокруг темнота и тишина. Да и кому тут быть? Слышны только шаги идущих людей с трубной и их тихие голоса. Парень шагнул из прохода в зал и повернулся к стене, расстегивая ширинку. По-быстрому сделав дело и уже застегивая ширинку, он услышал странный звук. Веник замер на месте. Послышался тихий шелест. Тут же рядом кто-то шумом выдохнул. Парень резко сунул руку за пазуху, пытаясь схватить пистолет. Поздно. Он только успел поднять руку, как сильный удар по затылку бросил его на стену. Веник хорошо приложился лбом, и на мгновение окружающий мир для него пропал.